Сборы, применяемые при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Сбор номер один. Хвощ полевой, трава 50, береза, листья 50. Приготовить настой 1 к 20 и принимать по полстакана 3-4 раза в день, как мочегонные и противовоспалительные средства при хронических воспалительных процессах в почках и мочевыводящих путях. Сбор номер 2. Толокнянка. Листья 60. Василек. Цветки 20. Солодка. Корень 20. Приготовить настой 1 к 10 и принимать по одной столовой ложке 3-4 раза в день за 20-30 минут до еды, как мочегонные средства. Сбор номер 3. Календула. Цветки 20. Тысячелистник. Трава 20. Стальник полевой. Корень 15. Береза листья – 15, крапива трава – 10, фенхель плоды – 10, хвощ полевой трава – 10. Приготовить настой 1 к 20 и принимать его по трети стакана 3-4 раза в день, как мочегонные и противовоспалительные средства при хронических воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Сбор номер 4. Хвощ полевой трава – 100. две столовые ложки измельченной травы, залить пол-литра кипящей воды, настоять 15-30 минут и пить по полстакана 3-4 раза в день, как мочегонные средства при воспалительных процессах мочевого пузыря, мочевыводящих путей и при камнях в почках. Сбор номер пять. Шиповник плоды 15, хвощ полевой побеги 15, брусника листья 15, Смородина черная, листья 10, толокнянка, листья 10, береза, листья 10, подорожник большой, листья 10, можжевельник, плоды 5, хмель, шишки 5, крапива двудомная, трава 5. Приготовить настой один к десяти и пить его теплым по четверти стакана 3-4 раза в день за 20-30 минут до еды при пилонефрите, заболеваниях мочевого пузыря, Почечно-каменной болезни. Сбор номер 6. Шиповник плоды 20. Земляника ягоды 15. Толокнянка листья 10. Подорожник листья 10. Брусника листья 10. Крапиво двудомное листья 10 можжевельник плоды 5. Смородина черное листья 5. Береза листья 5. Хмель шишки 5. Хвощ полевой трава 5. Приготовить настой 1 к 10 и пить его теплым по четверти стакана 3 раза в день за полчаса до еды при гломерулонефрите. Если гематурия выделения крови с мочой усиливается, то из сбора следует исключить хвощ полевой. Сбор номер 7. Толокнянка листья 20. Береза листья 20. Кукурузные рыльца 20. Солодка корень 20. Пырей корневище 20 одну столовую ложку смеси залить одним стаканом холодной кипяченой воды настоять 6 часов затем кипятить на слабом огне 15 минут отвар процедить и дарить кипяченую воду до объема 200 миллилитров принимать по четверти стакана 4 раза в день при воспалении мочевого пузыря бактерию сбор номер 8. подорожник, листья, 40, лапчатка, корень, 30, хвощ полевой, трава, 30. Приготовить настой, 1 к 20, и принимать его теплым по 2 трети, 4 третих стакана на ночь при воспалительных заболеваниях, мочевыводящих путей. Сбор номер 9. Толокнянка, листья, 25, береза, листья, 25, кукурузные столбики с рыльцами, 25, Солодка корень 25, приготовить настой 1 к 20, принимать его по третьей полстакана три раза в день при цистите бактериурии. Сбор номер 10. Лен семя 50, крапива листья 20, береза листья 30, приготовить настой 1 к 20, принимать его теплым по полстакана 3 3-4 раза в день при пиланефрите. Сбор номер 11 Календула цветки 20. Шиповник плоды 15. Почечный чай трава 15. Подорожник лист 15, череда трава 15, хвощ полевой трава 10, тысячелистник трава-10. Приготовить настой 1 к 20 и принимать по трети стакана 3-4 раза в день при хроническом траво. Гломеру ло Сбор номер 12 Почечный чай трава 20 Ромашка аптечной цветки 15 Солодка корень 15 Календула цветки 15 Подорожник листья 15 Толокнянка листья 10 Хвощ трава 10 Приготовить настой 1 к 20 Принимать по трите стакана 3-4 раза в день При хроническом пиелонефрити Сбор номер 13. Береза-листья 50, одуванчик-корнь 50. Приготовить настой 1 к 10 и принимать его по одной столовой ложке 3 раза в день, как мочегонные средства. Сбор номер 14. Лен-семя 55, береза-листья 20, земляника-листья 15, крапива-двудомные листья 10. Приготовить отвар 1 к 20 И принимать его по полстакана 4 раза в день за 30 минут до еды при гломеруло нефрите, сбор номер 15, береза листе 35, одуванчик корень 35, можжевельник плоды 30. Приготовить настой один к 10 и принимать ее по одной столовой ложке три раза в день, до еды, в течение 10-12 дней. Каждый месяц при пиелонефрите. Сбор номер 16. Зверобой трава 25, пустырник трава 25, фиалках трехцветная трава 25, хвощ полевой трава 25. Приготовить отвар 1 к 20, принимать по полстакана, две третьих стакана, три раза в день при пиелонефрите. Сбор номер 17. Стальник корень 20, можжевельник плоды 20, береза листья 20, чистотел трава 20, лапчатока-гусиная трава 20, Четыре столовые ложки сбора, залить одним литром кипятка, настоять и выпить, стараясь как можно дольше задержать мочеотделение. При мочеотделении следует принимать теплую сидячую ванну. Настой принимают, когда отходят песок и камни. Сбор номер 18, лен семя, 55. стальник корень 30, морена красильная, корень 15, четыре столовые ложки сбора, залить одним литром крутого кипятка, настоять, выждать, пока остынет, и выпить сразу все. При мочеиспускании следует принимать теплую сидячую ванну. Настой принимают, когда отходят аксалатные камни. Сбор номер 19. Крапива, листья 20. Аир, корневище 15. Шиповник, плоды 15. Мята, листья 15. Хвощ полевой, трава 15. Можжевельник, плоды 10. Бузина, черные, цветки 10. Приготовить отвар 1 к 20 и принимать его теплым полстакана 2-3 раза в день при мочекаменной болезни.